Роберт Джордан, Брендон Сандерсон. Грядущая буря. Книга 12 цикла Колесо времени. Аннотация. Грядущая буря долгожданная 12-я книга цикла Колесо времени. Это первая книга, выпущенная после смерти Роберта Джордана, написанная Брэндоном Сандерсоном по материалам Роберта Джордана и под контролем его вдовы Хариет. The Gathering Storm станет первой из трех книг, которые завершат собой эпическую историю Дракона Возрожденного. Предисловие В ноябре 2007 года раздался телефонный звонок, навсегда изменивший мою жизнь. Звонила жена и редактор покойного Роберта Джордана Харриет Макдугал, чтобы спросить, не соглашусь ли я закончить последнюю книгу цикла колесо времени. Если кто-то не знал, что мистер Джордан нас покинул, с горечью вынужден сообщить вам об этом. Я помню, что почувствовал, когда 16 сентября 2007 года, бесцельно бродя по интернету, обнаружил, что он умер. Я был оглушен, потрясен, раздавлен. Ушел из жизни замечательный человек, мой идеал писателя. И мир внезапно стал другим. Впервые я наткнулся на око мира в 1990 году, когда, будучи помешанным на фэнтези мальчишкой, постоянно торчал в книжном магазине на углу недалеко от дома и прикипел. А выхода «Великой охоты» ожидал уже с огромным нетерпением. За эти годы я перечитал книги серии бесчисленное количество раз, зачастую начиная заново читать весь цикл после выхода очередной книги. Время шло, я решил стать писателем фэнтези, в большой степени благодаря моей огромной любви к колесу времени, и я никогда даже не помышлял о том, что однажды мне позвонит Хариет. Звонок стал для меня полнейшей неожиданностью. Я не просил, не предлагал свои услуги и не осмеливался даже мечтать о такой возможности, и все же... Согласился немедленно, едва услышав ее предложение. «Я люблю этот цикл как никакой другой. Его герои воспринимаются как старые близкие друзья из моего детства». Заменить Роберта Джордана я не могу. Так, как написал бы эту книгу он, не напишет никто. Это ясно как божий день. К счастью, он оставил жене и помощникам много заметок, набросков, законченных отрывков и надиктованных пояснений. Перед смертью он попросил Харит найти кого-нибудь, кто закончил бы цикл для его поклонников. Он очень любил вас всех и провел самые последние недели своей жизни, надиктовывая события последней книги. Она должна была называться «Память света». И вот что мы имеем полтора года спустя. Джордан обещал, что заключительная книга будет объемной. Но вскоре рукопись неимоверно разрослась. По объему она сравнялась с тремя обычными книгами цикла, и Хариет с издательством Tor Books решили разбить память света на три части. Несколько замечательных поворотных моментов сюжета позволили в каждой из трех книг описать полную и законченную историю. Грядущую бурю И две последующие книги можно считать и тремя томами памяти света, и тремя заключительными книгами цикла «Колесо времени». И то, и другое верно. Что касается самого процесса написания, сейчас я наполовину закончил вторую книгу из трех. В работе над книгой мы продвигаемся настолько быстро, насколько кажется разумным, не желая слишком затягивать ваши ожидания обещанный почти 20 лет назад концовки. Мистер Джордан самолично написал эту концовку перед смертью, и я ее прочел. Она изумительна. Я не пытался подражать стилю Джордана. Вместо этого я приспосабливал свой стиль к стилю колеса времени. Но главная моя цель заключалась в правдивой передаче характеров героев. Сам сюжет по большей части принадлежит Джордану но описан моими словами. Представьте себе эту книгу как кино, над отдельными сценами которого работал другой режиссер, но с теми же актерами и по тому же сценарию. Это обширный проект, и для завершения его необходимо время. Я призываю вас к терпению, так как мы проведем несколько следующих лет, заканчивая и полируя эту эпопею, У нас в руках окончание величайшей фэнтезийной саги нашего времени, и я хочу удостовериться, что все будет написано правильно. Я намереваюсь неукоснительно следовать пожеланиям и наброскам Джордана. Моя писательская честность и любовь к этим книгам не позволят мне поступить иначе. И напоследок, пусть эти слова станут лучшим доводом в пользу того, что мы делаем. Эта книга не моя, это книга Роберта Джордана, и в немного меньшей степени ваша. Спасибо за внимание. Брендон Сандерсон, июнь 2009 года. Мария Симмонс и Аллано Романчуку, без которых эта книга была бы невозможна. Вороны и воронье, крысы, туманы и мгла насекомые порча необъяснимые события и странные происшествия привычное искажено и незнакомо чудеса мертвые начинают ходить и некоторые видят их остальные же нет но все больше и больше все мы боимся ночи вот так мы и жили в те дни они проливались на нас из под мертвого неба придавливая своей яростью до тех пор, пока мы все, как один, не взмолились. Начинайте. Дневник неизвестного ученого. Запись праздника Фреи. Тысячный год новой эры.